Юлия Климова. Гнездо для стрекозы. В книгу включены два романа Юлии Климовой, выходившие под названиями Бешеные страсти и Смесья принцесса. Бешеные страсти. Глава 1. Обычный день в доме Ланье. Он целовал меня, и я отвечала. Он целовал, и я отвечала.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 Мышцы превращались в тряпочки, а из груди вырывались счастливые вздохи. Бывает ли лучше? Вряд ли. Он целовал меня, и я отвечала. Прошептала я, глядя в потолок. Наши отношения начались недавно, или, может, правильнее сказать, они начались сегодня. Ночь. Дом Ланье спит, а я наконец-то чувствую себя счастливой. Скорей бы наступило утро. Пусть комната наполнится солнечным светом, и придёт время встать, одеться и отправиться завтракать. Я шагну на мягкий ковёр, спущусь по лестнице на первый этаж и сверну в столовую, где меня будет ждать Дита Павловна, моя грозная бабушка, и Нина Филипповна, моя добрая тётя. На столе, покрытом белой скатертью, будут стоять белые тарелки, белые чашки с блюдцами, И широкие прозрачные стаканы для воды будут лежать ножи, вилки и льняные салфетки. Внесут рисовый пудинг, блинчики с яблоками и корицей, нежные рулетики с курицей или омлет с грибами. Но я знаю, аппетит не шелохнется в животе, не издаст настойчивого кашля и не толкнет меня в бок. Если я и потянусь к одному из блюд...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 О, Елизавета Павловна не поверила бы собственным ушам, если бы услышала это. И, конечно, она приняла бы меры. На земле стало бы на 2 человека меньше, а на ближайшем кладбище на 2 холмика больше. И всё потому, что Тим, бабушкин служащий, шофёр, а заодно и помощник по многим хозяйственным вопросам, а я, белая кость, одна из наследниц богатства Ланье. Такие маленькие мисы в падении Эдита Павловна мягко говоря, неодобряет. Нашей семье принадлежит весь ювелирный мир, принадлежит вместе с потрохами прошлым, настоящим и будущим. Слова коры. Ещё одной моей тёте вы не такой доброй, как Нина Филипповна. Иногда эти фразы всплывают в памяти, и дышать становится тяжелее. Раньше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 «Чужой мне, по сути, потому что детство я провела в деревне. После гибели родителей меня практически изгнали из семьи, а потом вернули обратно». Об этом можно прочитать в романе Юлии Климовой «Счастье на тонких ножках». Бабушка всегда контролировала и планировала мою жизнь, но я росла, и мой характер медленно, но верно претерпел изменения. Тим был рядом.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 Анна царственно повернула голову в мою сторону. "Надеюсь, ты не откажешься меня сопровождать?" Это был тонкий намёк на мою непокладистость, которая в последнее время слишком часто давала о себе знать. Как-то так получалось, что по некоторым вопросам я позволяла себе сказать нет, и главное, оставалась после этого жива. "Я поеду", ответила я и вдобавок кивнула. Жаль, что на алкцо нас повезёт не тим, а то 2 часа счастья были бы мне обеспечены. Мечтательно подумала я, взяла чашку и сделала быстрый глоток. А если бы мы застряли в дорожной пробке? "Чему ты улыбаешься?" чуть приподняв брови с холодным удивлением, поинтересовалась Дита Павловна. "Просто так", сказала я и на всякий случай спрятала улыбку.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 Отчего наша встреча получилась особенной и волнительной. Просто так никто и никогда не улыбается. И всё же, я выпитый из колеи, скорее себе, чем нам, тихо и недовольно сказала Дита Павловна, посмотрев сначала на пустое место Коры, а затем на стул Семёна Германовича. Несмотря на наше позднее возвращение домой, на её лице не было усталости. Впрочем, бабушка никогда не выглядела плохо. Пашно уложенные седые волосы короновали голову. Морщины привычно подчёркивали аристократизм внешности. Тяжёлые дорогущие украшения, каждое гордость ювелирного дома Лагье, надменно и сдержанно сверкали то янтарно-жёлтым, то густо-зелёным светом. Что-то не так, произнесла она уже еле слышно. Что-то не так.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 Произнесла я и запихнув в рот хлеб с сыром, усиленно принялась жевать. Инстинктивно мне захотелось сменить тему разговора. Предательский страх вспыхнул в груди и погас. Надеюсь, Валерия вчера выпила не слишком много шампанского. Гора недостаточно строга с ней, а между тем у девчонки в голове сплошные развлечения. Бабушка поджала губы и чуть нахмурилась.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 Неужели тёти уже сегодня встречается с Брилием? Хотя почему мне это кажется странным? И разве не об этом я мечтала? О, именно об этом. Да, я сделала всё, что могла, ради того, чтобы на вечере Браво-Бис они потанцевали. Казалось, всего одно кружение, один взгляд, и ситуация изменится в лучшую сторону. Пропасть, разделяющая их многие годы, закроет свою бездонную пасть и превратится в аккуратную ложайку с ромашками и лютиками. Моё воображение мгновенно принялось строить сказочные замки из подручных средств. Льва Александровича Бриля моя тётя полюбила давно, но тогда он был не столь обеспеченным человеком, и это казалось настоящей преградой. Для Нины Филипповны деньги не имели никакого значения.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 а затем вернулся в мою жизнь в качестве врача семьи. Он пытался сблизиться со мной, и я не могу. Мне бесконечно стыдно, я недостойна. Плев Александрович Брий. Высокий, здоровущий, грамоподобный, добрый и ироничный. Лера считает его страшенным, но какая же это глупость. Он как крепость, которую невозможно разрушить. как стена, которая закрывает от всего плохого. И он долгие годы любил мою тётю. Кажется, медленный танец на вечере "Браво-бис" кое-что изменил. Приятно осознавать, что это случилось не без моей помощи. Об этом можно прочитать в романе Юлии Климовой "Действуй, принцесса". Покосившись на бабушку, я механично заправила прядь соломенных волос за ухо. Да, теперь бриль богат. Его клиенты сливки общества, у него своя клиника, но Дида Павловна всё равно благословения не даст. Более того, разозлится, стены содрогнутся от её гнева. И раз, и два, и три, и дело вовсе не в характере Бриля. Уж он не из тех, кто станет лестить лонье. А в том, что Нина Филипповна отвечает в нашем доме практически за всё. Да к тому же является секретарём у Диды Павловны. Тёте просто не позволительно любить.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 Я это обязательно угадаю по счастливому блеску её глаз. И, наверное, не сдержавшись, задам тёте хоть один маленький вопрос. Ты сваляла дурака. Не нужно было уезжать так рано. Глупо. Просто глупо. Лера окотила меня презрительным взглядом, усмехнулась, прошла к окну и резко развернулась. Самое веселье обычно происходит ночью. Я танцевала с Павлом Матвеев и Шылаев. Отличный наборчик, не правда ли? Я рада за тебя, ответила я спокойно, не двигаясь с места. Лира стремилась уязвить меня, разозлить, возможно, даже вызвать приступ ревности. Но среди перечисленных мужчин не было Тима, а значит, этот едкий выпад не мог задеть или расстроить. Так я думала. Однако смесь всевозможных чувств взволновала сердце. Я попыталась угадать, Кто именно из перечисленных мужчин стал тому виной? Ничего ты не рада, фыркнула Валерия, перебивая ход моих мыслей. Довольная собой, она забралась на подоконник. За Павла я выйду замуж, вот увидишь. Ну же, признайся, что тебе это жутко неприятно. За ним столько девчонок бегает, но я, Ланье, и к тому же точно знаю, чего хочу получить в этой жизни. На губах Леры заиграла победная улыбка, кори глаза вспыхнули, как у злой колдуни. Похоже, моя двоюродная сестра полагает, что у неё будет несколько жизней. Я бы не удивилась, узнав, что три из них она уже спланировала следующим образом: первую проведёт с Павлом Акимовым, вторую с Максимом Матвеевым, а третью с Климом Шилаевым. Очередная стрела Валерии пролетела мимо. Да, когда-то я была по уши влюблена в Павла, но теперь эта страница жизни перевернута, а чувства забыты. Ты вправе выйти замуж за кого угодно. И я, пожалуй, плечом демонстрирую равнодушие. И в этом не вижу ничего неприятного для себя. Он так прижимал меня к себе во время танца. Не унималась Лера. И что-то шептал. «Черт, я ничего не разобрала, но это не важно». Конечно, он говорил о том, как сильно меня хочет. Она уверенно кивнула. Матвеев тоже хорош, но с ним не подурачишься. А Шилаев? О, мама, дорогая. Валерий многозначительно возвела глаза к потолку. Он много выпил и такую румбу станцевал с солисткой, что все аплодировали чуть ли не полчаса. Она пела на сцене, а он подошёл, протянул руку и пригласил Но расфуфуриные дамочки были в восторге, и, конечно же, каждая мечтала о том, чтобы он очебучил такой с ней. Но с Климом потом танцевала я. В этот момент я поняла, что Валерия бессовестно и вдохновенно врёт. Шалофей её не приглашал. Мысленно я вернулась на вечер Браво-бис и окунулась в атмосферу торжества и веселья. Наверное, после нашего отъезда было уже куда меньше официальности. Шампанское искрилось в бокалах. Официанты предлагали всевозможные спиртные напитки. Музыка становилась всё быстрее и громче. Я практически увидела Клима Шелаева, приближающегося к сцене неторопливо, с достоинством демона. Наверное, когда он не трезв, это вообще страшно. Он оценивающе и нагло смотрит на солистку, затем протягивает руку и произносит слова приглашения. Мне нет до этого никакого дела, отдёрнула я себя, возвращаясь в огромный зал дома Ланье. Ну, а ты чем тут занималась? приподняв ровные чёрные брови, насмешливо поинтересовалась Лера. А я здесь с Тимом целовалась, чуть не ответила я с детской вредностью. Внезапно мои зелёные глаза тоже вспыхнули, потому что на лице Валерии обозначились напряжение и подозрительность.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 пытается пробраться в мой мозг, чтобы вытануть из него как можно больше информации. Но все замочки были закрыты, двери захлопнуты и окошки опечатаны. Ну и завтракать идти. Лира соскочила с подоконника и отдёрнула короткую юбку. А я решила похудеть на 3 кг. Мне вообще хочется начать новую жизнь. Она махнула рукой. Бабушка в чём-то права. Нужно быть поумнее. Лера миновала лестницу и, довольная собой, веляя бедрами, направилась к столовой, а я стала подниматься по ступенькам на второй этаж. «Нужно быть поумнее. Неужели моя твою родная сестра только что признала свое несовершенство? И что вообще значит ее фраза? Пожалуй, мне не следует слишком долго думать об этом, я рискую сойти с ума». На втором этаже я сразу услышала резкий и скрипучий голос Семёна Германовича. Дядя явно кого-то ругал, и по тону, то возвышающемуся, то задухающему, было ясно, что он пытается сдержать гнев, но это у него не очень-то получается. Неведомая сила потянула меня вперёд, к приоткрытой двери Семёна Германовича. Подслушивать нехорошо, отругала я себя и сделала ещё два маленьких шага. «Ну, он же кричит, а я иду мимо». Кажется, кто-то из великих говорил, «Только глупец не сможет найти себе оправдание». Что ж, я быстро справилась с этой задачей, решив хорошенько отругать себя позже. «Где браслет, который я подарил тебе на прошлый день рождения?» «У меня хорошая память, и я не из тех мужчин, которые не разбираются в ваших дурацких побрякушках». Хотя какие же они дурацкие, если стоят целое состояние. А Серги? Помнишь Серги? Они весели до плеч, до твоих бесстыжих плеч. Мой дорогой, бесстыжих плеч не бывает, отвечала Кора, легко, будто ссора случилась из-за ерунды, но всё же в её голосе прозвучали нотки волнения. Уж поверь, у тебя всё бесстыжее.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 После этого, потратив минуту на раздумья, я всё же решила потерпеть и дождаться звонка Тима. Мне просто не хватило мужества набрать его номер.